То есть мы видим в данном случае ошибку или софизм обращенного доказательства. Так как здесь все зависит от того, какой из двух так связанных логически суждений мы признаем сильнее, вероятнее другого, а подобные оценки у каждого из нас могут быть различны, то данного рода ошибка становится очень неопределенной и субъективной.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 Четвертое. На такой же связи между суждениями основана и общеизвестная ошибка, ложный круг в доказательстве. Разница обычна лишь в том, что при ней оба доказательства, и правильное, и обращенное, приводятся в одном и том же споре, или книге, и так далее, одним и тем же лицом.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 Одинаково несомненны две мысли. Все, что написано в Коране, до да последней черты – истина. И Коран Бога вдохновенен. Мысли эти стоят в тесной логической взаимной связи. И вот, когда нужно доказывать какую-нибудь из них, он не задумывается пустить в ход другую. Если же потребуется доказать и эту, то, забыв о только что пущенном в ход доказательстве, может легко пустить в ход и обращенное. Это бывает особенно часто в длинных спорах, длинных статьях, книгах и тому подобное, где такое забвение вполне возможно. Таким образом получился ложный круг.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 потому что абсолютно основано на нравственных принципах, которые совершенны. Если же вы его, немного погодя, спросите, почему же он считает нравственные принципы совершенными, не существует ли нечто высшее, чем нравственные принципы, он может ответить, нравственные принципы – принципы воли Божьей, которая совершенна. И тому подобное ложный круг как софизм и ошибка встречаются часто гораздо чаще чем мы замечаем его